Когда я пересказываю студентам жизнь человека, они непременно спрашивают, где идет, как посмотреть. Нигде и никак. Больше полувека толком не ставилось, да и в советское время мелькало разово. Мы же не можем примириться с бессмыслицей и ужасом жизни. Мы социализм строим. Между тем пьеса эта исключительно сценична. Финал ее – один из мощнейших в мировой драматургии, но человеку присущ подсознательный страх перед собственной догадкой о фатальной и трагической бессмыслице всего. Вот мы и стараемся забыть о лучших пьесах Андреева, кому же охота расковыривать язву. Между тем сам Андреев как раз болезненно сосредоточен на том, чего лучше попросту не знать, не помнить. Вот он рассказывает Горькому о смерти своей жены – Шуры в Ельгорской, после которой он никого уже не любил по-настоящему и не оправился от этого удара до конца. «Она была еще жива», — говорит Андреев Горькому, в бесконечных ночных прогулках по острову Капри, среди скал и волн. Горький наутро удивлялся, как они себе ноги не переломали на этих козьих тропах. Но Андреев не мог оставаться дома, ходил, выхаживал горе, а Горький боялся оставить его одного». Была еще жива, но дыхание ее уже пахло тлением. Знаешь, это очень иронический запах, замечает Андреев, и мы уже не знаем, поражаться глубине его формулировок или ужасаться тому, как он из всего, включая смерть любимой женщины, делает все-таки прежде всего литературу. Нормальный человек постарался бы забыть, и это было бы, как знать, даже порядочнее. Но Андреева недопорядочности и тем более не до гуманности, когда дело о литературе. Он ее не пишет, это его единственный способ жить и думать. Напряженный, мучительный поиск смысла в бессмыслице, мелодии в хаосе, высшей гармонии в абсурде. А гармонии нет. Одна ирония всеобщего тления. Все мы стремимся познать тайну мира, А тайна в том, что смысл отсутствует. Эту тайну понял у Андреева Елиазар в рассказе о воскресшем Лазаре. Мы же мало знаем о том, что сталось с Лазарем, когда он воскрес. А Андреев знал, или ему так казалось. Он предположил, что Лазарь, узнавший тайны жизни и смерти, побывавший за гробом и узнавший цену всему, точнее, понявший, что эта цена ничтожна, будет всеми гоним и ненавидим, а взгляда его не сможет выдержать никто из живущих. Вам ничего не напоминает эта история? Правильно, кладбище домашних животных. Но до романа Кинга оставалось ровно 70 лет, а до его рождения около 40. Андреев сосредоточен не на ужасном, как писали его советские критики, а на обыденном в котором он один способен прозреть это ужасное. Жизнь Василия Фивейского, житие священника, на которого судьба обрушивает удар за ударом, под другим пером и другим углом зрения не обязательно чистый, беспримесный и беспросветный ужас. Это вполне могла быть трогательная и в высшей степени православная повесть без всякого богоборчества. Один сын родился идиотом, другой погиб — Да, кошмар, врагу не пожелаешь, но есть же в жизни Василия Фивейского вера. Есть любовь, есть луч надежды. Не все же дни своей жизни провел он в отчаянном вопрошании «За что?». Есть ведь жизнь какая-никакая. Но для Андреева все эти утешения — непозволительный компромисс. У него, если герой порадуется чему-нибудь, хоть клейким зеленым листочком, Того и жди, что через пару строк автор его догонит и в очередной раз оглоушит. Нету Андреева ни умиления, ни надежды. Есть сострадание, это да, куда же без него. И мало того, кто из детей не плакал над гениальной кусакой, историей собаки, которую бросили дачники. Вот и сам Андреев чувствовал себя этой кусакой, брошенной хозяином. Думаю, такое сравнение его бы не унизила. Ищет хозяина и не находит. А если бы нашел, разве писал бы такую прозу? Впрочем, в последние годы он пытался утешиться патриотизмом, приветствовал начало войны, патриотический подъем 1914 года, естественно, ничего хорошего у него не вышло. Дневник сатаны, последний неоконченный роман, Доказывает, что ни с чем на земле он так и не примирился, не успокоившись в лоне спасительной клановой или кастовой лжи. Видеть мир как есть, вот Андреевская кредо с начала до конца. Как есть. Или это все-таки порок? Дефект зрения, тот самый порок сердца, который изгубил его. Ведь мир осмыслен, полон любви и милосердия дышит обещанием праздника и справедливости, если взглянуть на него без Андреевской испепеляющей страсти, без его придирчивости и сосредоточенности на зле. Ведь младший сын Андреева, Даниил, гениальный русский духовидец, автор «Розы мира», тот самый Даниил, чье рождение стоило жизни его матери, сумел в кошмаре собственной жизни увидеть смысл и предназначение, и через все ужасы сталинских застенков пронес веру, и написал один из самых одухотворенных гимнов глубине и сложности мира цикл «Русские боги», вершину русской метафизической лирики. Но Андрееву-старшему эта проза и этот поэтический ансамбль наверняка показались бы, пусть благородным и творческим, но безумием, в лучшем случае самообманом. Над ним тяготеет мрачность Серебряного века, нордическая, скандинавская. Ипсоновская и Стриндберговская. В этом есть дурной вкус, но есть и выдающийся художественный результат, и мужество, и последовательность. А все, кто пытается утешаться и утешать, вызывают у Андреева примерно такое же чувство недоумения и годливости, как бледные невеселые дети, резвящиеся под полечку и истерический крик «Танцирен! Танцирен!» из страшного... Загадочного рассказа «Он». Надо ли сегодня читать Андреева? Вопрос смешной. У него есть прекрасные наследники, в частности, Людмила Петрушевская, научившаяся у него очень многому и тоже, увы, пренебрегающие утешениями. Правда, у Петрушевской больше мстительности. Ее категорически не устраивают благополучные, и своей прозой она мстит им за всех, кто страдает. У Андреева меньше этой злости. Он не считает долгом все время бить читателя ниже пояса. Но связь Петрушевской с его прозой и драмами несомненна. Кстати, Андреев ведь не придумал все это. Он лишь развивает одну из чеховских линий, линию палаты номер 6 и черного монаха. Так что читать Андреева стоит хотя бы для того, чтобы увидеть и внятно представить одну из важнейших преемственностей в русской литературе. Однако ценность и величие Андреевского наследия не только в этом. Прежде всего, в лучших образцах, где Андрееву не изменяет вкус, это отличная литература. Кроме того, настроение, которое чаще всего переживает его герой-рассказчик, его любимый протагонист, в той или иной степени знакомы каждому. И возвращение к ним, к этому чувству бесконечной заброшенности, оставленности, тоски, весьма плодотворно уже потому, что без этого чувства нельзя вполне оценить ни любовь, ни благодарность. Андреев не может не раздражать, как раздражал он современников и даже ближайших друзей, коих было, впрочем, немного. Он оглушительно избыточен, страшен, травматичен, ошеломляюще талантлив, и также чрезмерен. Однако пора бы напомнить друг другу и себе самим, что литература — не неувеселительная прогулка. Литература — пространство великих вопросов и больших страстей. И Андреев, какой он не есть, заслужил благодарную память уже тем одним, что, как никто, соответствовал масштабу собственной страны, будучи одинаково великим и в своих взлетах, И в провалах. Впрочем, может быть, за напоминание об этом масштабе мы сегодня и недолюбливаем его.